Глава 124. «Подождите, я уже иду!» Голос Жанна Луи Лассея исходил из переговорного устройства, установленного на первом пропускном пункте спецбольницы. Эрван представлял себе все совсем по-другому. После истории с арестом и серии допросов ему казалось несколько преувеличенно любезным такое отношение к его энному визиту. Он терпеливо ожидал на парковке, обдумывая рассказ Софии, обеспечившей ему бессонную ночь. Историю с оральным изнасилованием брата на склонах Фиезоля, Макароники свое получат. Главное теперь уследить за Лаиком. Его неожиданное увлечение огнестрельным оружием не сулило ничего хорошего. После Гаэль, решившей выступить в роли поборницы справедливости в Лазанском гостиничном номере, Лаик без сомнения готовился исполнить ту же партию среди мафиози Флоренции. Это уже игра не в семь семей, а в семь самураев. Когда же это все прекратится? «Семь семей» — салонная карточная игра специальной колодой в 42 карты, по шесть на каждую семью, где выигрывает тот, кто соберет полную семью. «Семь самураев» — настольная игра по мотивам японской классики-кинематографа фильма Акиры Курасавы «Семь самураев». Софии не осталось на ночь. Воспоминание об итальянском кошмаре убило саму мысль о желании, которое могло бы между ними возникнуть. Эрван не позволил воображению нарисовать ту сцену, да еще с племянниками в первом ряду. Точно так же он не мог позволить новой боли перехлестнуть через край. Он пытался отстранить ее, убеждая себя, что лаик в конце концов бисексуал и слишком часто играл с огнем, будь то спит или гепатит С, связываясь с инфицированными любовниками, и что, оглушенный успокоительными, он, наверное, не очень понимал, что с ним происходит. Полная чушь. Он провел ночь, промывая глаза и поглощая активированный уголь. Несмотря на неотступную оцепенелость, медики предупредили, перхлорат вызывает еще и наркотический синдром, ему так и не удалось заснуть. В три часа ночи он собрал школьные тетрадки, в которых вел записи обоих расследований, и сентябрьского, и в Конго, добавил фотографии, отчеты, протоколы, прилагаемые к процессуальным действиям, потом завернул все в пакеты для морозилки и спрятал добычу на своей парковке рядом с домом. Он был готов к тому, что Виар устроит демонстративный обыск под фанфары или пороется втихую, как больше понравится, чтобы прибрать к рукам любую мелочь, которая касалась их таинственной программы и участия госслужб в этом дерьме. Чего вы еще хотите? Жан-Луи Лассей стоял за решеткой спецбольницы, засунув руки в карманы короткого пальто с капюшоном. Под пальто виднелся синий блейзер и узкий галстук в полоску прекрасный образчик высшей школы во всем своем Оксфордском великолепии. У меня еще несколько вопросов. Вы мне их уже немало задали. Я говорил с Паскалем Виаром. Ни малейшего признака удивления. Лоссей с его высоким лбом, разлетающимися бровями и чувственными губами наверняка не раз слышал, что похож на Доминика де Вильпена, французского государственного деятеля, политика и дипломата, премьер-министра Франции в 2005-2007 годах или Ричарда Гира. И наверняка всякий раз он принимал комплимент с понимающим, почти сокрушенным видом. «Всего этого для меня больше не существует». Эрван встал перед ним, в то время как охранники с пропускного пункта подтягивались ближе. Хозяина следовало защитить. Накрапывающий дождь создавал атмосферу сценки из Папье-Маше. «Послушайте меня хорошенько, лоссей, повторять не буду. Три дня назад сумасшедший зверски убил лейтенанта из моей группы. Вчера вечером он ранил еще одного моего человека и убил рабочего, который оказался на его пути». Лоссей вздрогнул, по всей видимости, он был не в курсе. «Через несколько часов я хороню отца», — продолжил Руан, «а его вдова на верном пути, чтобы к нему присоединиться». Он больше не мог выговорить, моя мать. И я точно потерял работу. Поверьте, если вы не выкажете здесь и сейчас хотя бы минимальную готовность сотрудничать, я потяну вас за собой на дно, и это будет очень неприятно. Престарелый студент слегка поковырял носком ботинка влажную землю. Получилось почти танцевальное па. Наконец он поднял ворот пальто и движением подбородка указал в сторону паркинга. «Возьмем мою машину». За время поездки ни слова. Пейзаж расплывался извилистыми потеками за щетками дворников. Рван спрашивал себя, не собирается ли Лосей сбросить его с утеса или отдать на растерзание одному из своих созданий, буйно помешанному, напичканному до отказа неизвестными молекулами, или же просто сдать в жандармерию. Они проехали всего пару километров по Ландам, плоским, как футбольное поле. Наконец показалось море. Хмурая и серая. Ни о каких прибрежных утесах здесь и речи не было. Земля подступала к воде с осторожностью по камешкам. Вдали возвышались приморские сосны, издалека похожие на колонию брокколи, растущую на песке. Они вышли из машины и направились к камням. Эрван уже понял, что лоссей все ему выложит. И из честолюбия исследователя, и из чувства безнаказанности но уж точно не из-за угрызений совести. «Я иногда организую здесь прогулки со своими подопечными», сказал, наконец, психиатр. Это отсюда Фарабой сделал ноги. Врач выдавил быструю улыбку, все такую же искусственную. Дождь не проникал в его сидеющую гриву. Водонепроницаемая модель. При любых обстоятельствах профессор держал свой рассудок в сухом месте. Вы все время попадаете пальцем в небо. Идите со мной. Тут есть тропа, которая идет вдоль дюн. Надеюсь, у вас не скользкие башмаки».